чтобы ужасался и каждый из позже родившихся смертных гостеприимному злом воздавать за радушие и дружбу. Так он сказал и, взмахнувший послал в длиннотенную пику щит, во все стороны равный, ударивший ею париз. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, Быстро пронзила искусно сработанный панцирь блестящий и против самого паха хитону Париса расстекла. Тот увернулся и этим избегнул погибели черный. Сын же Атрея, извлекший стремительно меч среброгвозной, грянул с размаху по гребню на шлеме, Но меч от ударов или четыре распавшись куска из руки его выпал. Его запил минилай на широкое небо взглянувший. Нет никого среди бессмертных зловредней тебя, о кран, не он! Я уже думал отомстить Александру за низость, и что же? Меч у меня разломался в руках на куски, и без пользы пика моя взлетела из рук, и его не убил я. Ринулся он на Париса, за шлем ухватил коневоласый и потащил, повернувшись красиво по ножным Стиснул узорный ремень Александрову нежную шею, под подбородком его, проходившая от шлема, как подвесь, и дотащил бы его Минилай и покрылся бы славой, если бы остро не следила за всем Афродита богиня. Подвесь из кожи быка, убитого силой, порвала, шлем лишь один очутился в могучей руке Минилая, В воздухе шлем Минилай. Закружил и швырнул его быстро к пышно-поножному хейцу, и шлем тут друзья подобрали. Бросился вновь новин вперед поразить Александра, желая медным копьем. Но нежданно его унесла Афродита, очень легко, как богиня, сокрывшая под облаком темным, сводчатой спальни душистой его усадила, Сама же быстро пошла, чтобы Елену позвать, и нашла ее вскоре в башне высокой. Вокруг же троянки толпою сидели. Сын же Атрея метался по толпам, как зверь разъяренный, взоры бросая кругом, не увидеть ли, где Александра но ни единый из храбрых троян или союзников, славных мощному сына Атрея, не мог указать Александру. Прятать из дружбы никто бы не стал его, если бы увидел. Всем одинаково был он, как черная смерть, ненавистен. К ним обратился тогда повелитель мужей Агамемнон. «Слух преклоните, троянцы, дарданцы и рати союзных! Видимо, всем торжеством минилая любимца Ареса! Вы Аргивянку Елену с богатством ее увезенным выдайте нам! Заплатите ей пеню, какую прилично! Так, чтобы память о ней и у дальних потомков осталась!» Дружно одобрили слово его остальные ахейцы. Песня четвертая. Нарушение клятв. Агамемнонов. Обход. Стихи 1. 103, 112, 157, 192, 241, 422, 456. Боги в чертоге с полом золотым возле Зевса сидели и между собой совещание держали. Владычица Геба нектар богам разливала. Они золотыми друг другу кубками честь воздавали на город Троянцев Зирая. Вдруг задеть захотелось Зевесу державную Геру, речи язвительной. Так он супруге сказал, насмехаясь. Две тут заступницы есть среди богинь за царя Минилая. Гера Аргивская вместе с Алалкаменидой Афиной. Обе, однако, сидят себе здесь, наблюдают и тешат души свои. Сафродитой улыбколюбивой, иначе. Вечно она при Парисе. От смерти его охраняет. Вот и сегодня спасла, когда умереть, он уж думал. Но ведь победа-то все же за царем минилаем осталась».